Глава 17. Деньги решают все. Макар не любил свое начальство всей душой. Да что там? Он его ненавидел. В последнее время чувствуя себя в этой фирме, как в клетке. Не привык он, чтобы им командовали. А тем более шантажировали. Плюс еще и баба. Как он попался на этот крючок, до сих пор непонятно. Марго? Жадная и беспринципная тварь устроила работать секретарем к нему свою подругу. Ему бы задуматься, ему бы поостеречься, но власть снесла голову. Началось все два года назад, а Макару кажется, что прошла уже вечность. Виктор стал доверять своему заму, даже отдавать должное его аналитическому уму и способности управлять большим предприятием. Единственное, что повторял это цветоша, грозя строго пальцем, что не потерпит разврата на работе. Макар на эти слова кивал и глупо улыбался. Мол, и я тоже так думаю. Жизнь текла своим чередом. Виктор все больше времени проводил в путешествиях, изучая финансовые отчеты Макара в салонах бизнес-класса. Макар же почувствовал себя на фирме богом. И это его крепко подвело. У Марго имелось более двадцати фотографий фривольного содержания, где он прям в рабочем кабинете развлекался с разными девушками. Такого Виктор ему не простит, это Макар знал доподлинно. Тем более, что одна из девиц красавиц это его племянница. Конечно, устанавливая за ним слежку с помощью секретарш, Марго хотела найти на него более интересный компромат в виде хищений с фирмы. Но для жестокой расправы над Макаром и этого будет достаточно. В один осенний день, два года назад, зашла в кабинет, вся такая деловая, и словно насмехаясь над ним, поставила условие расстаться с Васькой. Но это было проще простого. Макар даже врать не стал. Просто даже рассказал ей про шантаж Марго, забыв упомянуть еще о двадцати работницах офиса. Второе условие было серьезнее. Эта жадная дура требовала денег, много денег. Сначала перепуганный Макар согласился, но сейчас, когда эмоции немного погасли, он каждый перевод этой стервятницы воспринимал как боль, большую душевную боль, которую пора уже остановить. Макару было плевать в этой жизни на всё: любовь, дружбу, уважение. Его интересовали только деньги. И именно их он сейчас так глупо терял. Все, пора что-то решать. Пора остановить эту жадную дуру. Если не сейчас, то когда?